стоячими о строганными сверкуревными сорвами валами лесными засеками завалами из подсеченных деревьев в заповедных лесах все это с целью затруднить движение степных конных полщ на юго- восточной стороне древнейшая из таких линий и ближайшие к москве шла по от нижнего новгорода до серпухова оттуда поворачивала на юг до Тулы и продолжалась до Козельска. Впереди этой линии тянуло сверст на четыреста, а под Рязанью мимо Венева, Тулы, Адоева, Лихвина до реки Жиздры под Козельском цепь засек со рвами и валами в безлесных промежутках со строжками и укрепленными воротами. Вторая линия, построенная в царствовании Грозного, шла от города Аллатаря на реке Сури, захватывая в свою цепь Темников, Шацк, Ряжск, Данков, Новосиль, Орел, продолжалась к юго-западу на Новгород-Северский и отсюда круто поворачивала на Рыльской путивль, также имея впереди, где можно было засеки, рвы и остружки. При царе Федоре в исходе XVI века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 Цепь укрепленных украинских городов подошла к среднему течению северного Донца, в какие-нибудь пятнадцать лет продвинулась к югу, с верхней оки и тихой сосны, верст на пятьсот-шестьсот, до черты, из-за которой неподалеку начинались уже татарские кочевья. Первоначальное коренное население этих городов и острогов составлялось из военного люда, казаков, стрельцов, детей боярских,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 дошел до царя Федора, и он повелел в 1597 году, напустевшем три с половиной столетия городище, построить город. слышишь что тот край исполнен всяким довольством, хлебом и зверем и медом, много народу приходил из Мценска, Орла и других окрестных городов и селилась в Курске и его уезде.